Глава 34. 29-й год. 37 число 5 месяца. Среда. Порто-Франко. В город я въехал почти ночью, смертельно уставший, потому что гнал все это время без остановки. Пикап, к моему удивлению, это ралли выдержал, только утомил дребезжением салона. И правда крепкая машина, не хухры-мухры, но домой между тем не попал, а немедленно был истребован в федеральное здание к Демси. «Просто вот сразу и тут же, и никуда не денешься». «Как прокатился?» — спросил он меня почти всерьез. «Ну вот как вы думаете, а?» Я положил перед ним на стол сумку с тем, что щел уликами, предусмотрительно отделив их от того, что щел трофеями. «Лучше некуда, и мне надо где-то упасть и уснуть». «Успеешь», — ответил он без церемона. «И бороду можешь сбривать, твое участие в этом деле закончено. Хоть за это спасибо. А что случилось? Что такое счастье?» «Вот это!» Он отодвинул ящик стола и бросил на стол пакетик с красноватыми таблетками. «Угощайся, но лучше не сейчас, а когда будешь с дамой». Взяли груз из ньюрина прямо у получателя. «Что это?» — я взял пакетик в руки. «Не наркота?» «Нет, это экстракт коры одного местного дерева. Не помню даже, как называется. Эффект, как у Виагры, только не моментально, а улучшает качество эрекции сразу на сутки или больше. Можешь на половой марафон идти, на чемпионат». «Извините, я сплю на ходу, так что не понял». «Это Вазил Михайлович, Зачем тогда такая секретность?» «За тем, что препараты не испытаны официально ни здесь, ни там, на той стороне, и не наш уже профиль. Они все это время прятали товар от штрафа». «Погоди, погоди, что-то все же проникло в мой мозг сквозь туман. Товар идет туда? За ворота вы имеете в виду? Отсюда туда не только информация?» «Туда-туда», — вздохнул он. «Только ты на это особо не рассчитывай». Например, совсем не рассчитывай. Ты к этой дырке на ту сторону в жизни не подступишься, и я не подступлюсь, и она не такая широкая, как оттуда-сюда, так что просто забудь. И не заставляй брать с тебя обязательства о неразглашении». «Хорошо», — я силы силой потер лицо руками. «И что с таблетками на той стороне?» Продавали через интернет, нелегально, декларировали, что это нечто из Юго-Восточной Азии, тамошнее чудо медицины и так далее. Забудь, короче, дело уже не наше. Возьми себе, хочешь больше, возьми еще. Нет, спасибо, я пока так справляюсь. Если они не испытаны толком, не выйдет ли так, что потом без пилюлик вообще не сможешь? И не мелковато для человека самого верха этим заниматься. Там не мелковато, там огромные деньги. Но это не он сам, люди под ним свой бизнес устроили, с ними разберемся. «И вообще я не понял», — вскинулся я. «А остальное? Попытка посадить самолет, меня ограбить и все такое, это как?» «Дело полиции и патруля туда уже сообщили. За ранеными в Каркасон выехали. И ты вроде как отомстил. Нет?» «Дэмси, вы что-то пропускаете», — сказал я осторожно. «Вы не все поняли про этих ребят. У них санитарный самолет. Это раз. Дон-пилот. Летает на санитарный чартер, как мне сказали на аэродроме Леру. Это два. И три...» Эти ребята точно умеют похищать людей. Дэмпси, эти чертовы трансплантологи где-то по-прежнему внутри этой схемы. «Вообще-то я это все в первый раз слышу», — напомнил мне он. «Из твоих писем это никак не следовало, а так...» — он задумался. «А так пусть продолжают думать, что от нас избавились. Тогда это только на пользу». «Но что-то в этом есть. В том, что ты сказал. Мы послали людей к твоему самолету, они подтвердили, что двигатель поврежден направленным взрывом. И мы передадим это полиции». Почему? «Потому что в данном случае так лучше. Реагировать сами не хотим, а если и полиция не придет, то это подозрительно. Короче, оставляй это барахло здесь и езжай спать. Избревай бороду к чертовой матери. Хотя нет, подожди пока. С бородой походи». «Кто это хоть был?» Я показал на пакет совсем, что я собрал с убитых на столе. «Выясним. За нас не беспокойся», — ответил Демпси с намеком на то, что до меня информацию все же доводят в части, касающейся. А касается она меня только местами. «Любимая, я в городе, но иду спать прямо сейчас», — сказала я в телефон Анити. «Покормить? Я в соптик. Тогда закажи нам что-нибудь обоим. Что сама хочешь? Китайскую? Можно. Даже с удовольствием». «Сейчас закажу. Ты через сколько будешь?» «Пять минут». Вскоре я уже развернулся на восточном бульваре, вернулся по противоположной стороне и с некоторым затруднением разместил длинный пикап в тесном дворике, в котором и так стояла моя «Тойота» а потом принялся таскать имущество домой, которого получилось неожиданно много, если считать охапками. Когда я свалил на пол последнюю кучу, в студию вошла Анита. «Ты оружейный решил открыть?» — спросила она с порога. «Нет, просто подарки». «А что за машина?» «Купил по дешевке, чтобы довести. Считай, что подарили». В этом я почти не соврал. «Настолько подешевки? «С аэродрома?» «Да, только не с нашего. Самолет сломан. Когда починят, неизвестно. Детали заказывать надо». «А как ты его сломал?» — уточнила она с подозрением. «Не я. Машина врезалась. Тягач. Зато на полном ходу. Повезло. Ты китайцам позвонила?» «Да, сейчас привезут». Анита подошла ко мне и обняла за пояс, прижавшись к грудью. «Ой, а вид у тебя и правда сонный. Вчера с утра выехал и гнал почти без остановки». «Совсем?» «На какой-то заправке подремал три часа в машине, и все. Ладно, я в душ. Ты тогда заказ возьми, хорошо?» «Давай». Она поцеловала меня и отпустила а затем вдруг сказала, «И бородку сбривать не вздумай, нам не нравится». Вот так, и это туда же. Спишем на женскую интуицию. «Под душем хорошо, под душем благодать». Подставил лицо под дуги и струи горячей воды, чувствуя, как отпускает напряжение. Ладно, все нормально. Отбился в очередной раз и даже, можно сказать, наказал. Жив, здоров, только устал. «Самолет? Ну и что? Пока деньги есть, могу новый купить». В Порто-Франко их тоже продают. А можно слетать до аэродрома Леру, и там вообще выбор большой. Я это успел заметить. Таблеточками они торгуют. Для потенции. И вправду ирония. И выход обратно отсюда есть. Ну и что? Я что, обратно собираюсь? Да черта с два. Плевать, где там этот выход и как работает. Мне уже на той стороне ничего вообще не нужно. То есть вовсе. Что есть туда проход, что нет. Пусть сами вон таблеточки возят. Для потенции. Пока плескался, услышал, как доставили еду. «Все, сворачиваемся. Я голодный». Посмотрел в зеркало с сомнением на бородку. «Может, плюнуть? Избрить все же?» «Нет, мне не Дэмси меня не очень интересует в данном случае, но Анита разозлится, решит, что я назло сделал. Ладно, успею еще». Растерся с жестким махровым полотенцем, накинул халат и вышел. «Садись!» Анита уже открыла картонные коробки, размалеванные синими драконами. «Или тебе прямо в постель подавать?» «В постели себя подашь, а есть и надо сидя», — объявил Ева, усаживаясь за стол. «Что, где?» «Смотри сам. Ты с поездками закончил или опять куда-то понесет?» «Все, хватит пока. Тут буду. Работы сейчас подвалят. На фабрике уже монтаж идет вовсю». «Светлана твоя заходила в магазин вчера?» Анита села напротив, взяв палочки и одну из коробочек. «Сюда?» — я постучал ногой в пол. «Или на пляж?» «На пляж». «И чего хотела?» «Чего и все. Купила солнечные очки и два Парео. Парео хорошо продаются, кстати. Поболтали немного». «Не соблазняла?» — не удержался я от подколки. «С ней? Ни за что!» — Анита засмеялась. «Даже по приговору. Нет, я не спорю, красивая женщина, да и я при определенных обстоятельствах, ну, случалось, так скажем, но с ней...» У нее взгляд даже такой, словно она все время прикидывает, как тебя можно разместить в своей коллекции полезных вещей. «Ну и Майк о ней рассказал кое-что». «Ты с ним обсуждала?» «Ну да. Увидела его как раз минут через 10 после того, как она ушла. Вот и поговорили». «Сплетники». «Здесь маленький город, сплетни. Одно из допустимых светских развлечений, знаешь ли. Слушай, мне товар пришел с той стороны, очки и еще всякое. Надо будет забрать со станции. Можешь завтра?» «Могу», — кивнул я, проживав кусок каракатицы. «Я же командировку надольше планировал. Фархадович меня и не ждет пока. Много груза». «В мой пикап влезет. Только у меня кондиционер сломался». А в этом я показал палочками в сторону двери. Его вообще нет, зато кузов длинный, на нем и поедем. То есть тебе продали машину без кондиционера? Я же сказал, что практически даром досталось. Но так крепкая, она для армии сделана. Кстати, может тебе машину поменять? Не хочу, мне это нравится, замотала она головой. Лучше починить просто. Я привыкаю к машинам, всегда езжу, пока получается чинить. Да, чуть не забыл, спохватился я и, отставив коробку с каракатицами, кинулся к своему рюкзаку. «Смотри!» — я вытащил из кармана пакет. «Проезжал городок, там серебряная шахта, и, оказывается, один парень делает такие вещицы!» Я развернул пакет на столе. «Ой, здорово!» — восхитилась Анита. «Так, это понятно. А это на щиколотку? «Именно!» — я сел на стул, придвинувшись. «Давай ногу!» Она сбросила сандалию и положила ступню мне на колени. Я расстегнул анклет, как называется по правильному ножной браслет, отложил его на стол и надел новый. Анита вытянула ногу, потом встала и подошла к зеркалу в шкафу. Оно как раз от потолка и до пола. «Мне нравится. А этот парень много такого делает?» Она вернулась к столу и взяла кулон. «Достаточно, чтобы в пляжном магазине продавать. Его девушка должна сделать каталог и прислать». «Ты об этом подумал?» — вздохнула она. «Дай браслет. И ешь. Остынет все. И можешь вина белого налить, а я у тебя останусь. Без меня справятся. Что-то я соскучилась».